Глава 14. Поезда между ее новым домом и Лондоном курсировали каждые два часа, и Изабелла прикинула, что если поезд прибудет по расписанию, то она вполне успеет встретить школьный автобус. Убаюканная монотонным стуком колес, она задумчиво смотрела, как мужчина напротив методично изучает от корки до корки газету и рассеянно слушала, как справа от нее болтают на каком-то гортанном языке двое туристов, вероятно, из Северной Европы. Она подумала о мэрии, которая, пригласив ее на чашечку кофе, всю дорогу сокрушалась по поводу тирании школьного начальства я даже рада что вы не в лондоне и вам не приходится с этим сталкиваться жизнерадостно заявила мэри я пол жизни провожу в машине ей было очень приятно видеть мэри свидетельницу того что она изабелла когда то жила совсем другой жизнью мэри живо интересовалась кити и Тири. Более того, она горячо заверила Изабеллу, что та отлично выглядит, скорее всего, из вежливости, как сразу догадалась Изабелла и обещала приехать в гости. Но и слепому было видно, что Мэри уже стала частью другой семьи и жила теперь совсем другой жизнью. Она пришла не одна, а со своим новым подопечным, младенцем с большими наивными глазами, которого качала на коленях с той спокойной уверенностью, что уже не раз демонстрировала, когда нянчила детей Изабелы. «Значит, вы ездили не за покупками?» спросила ехавшая в вагоне женщина, которая показалась Изабеле смутно знакомой. Аккуратный светлый плащ, нелепая шляпка — «Линет, дирдр Линет, мы встречались в магазине у кузенов. Вы живете в испанском доме?» Улыбнувшись, произнесла женщина таким тоном, будто поделилась с Изабеллой конфиденциальной информацией. Она небрежно махнула рукой. «Я уж было решила, что вы ездили в Лондон за покупками, но у вас нет пакетов». «Пакетов?» — переспросила Изабелла. «Из магазинов?» «Нет, не сегодня». «А я вот пустилась во все тяжкие. Мне удается выбраться в Лондон не чаще двух раз в год, и тогда я вовсю сорю деньгами, чтобы немного себя побаловать». Она похлопала рукой по пластиковым пакетам с фирменными названиями, извещающими мир, на каких именно торговых улицах были спущены сбережения миссис Линнет. «Немного себя побаловать», — повторила она. «У меня просто...» «Кошмарная жизнь», — сказала Изабела Мэри. «Я все сделала не так. Дети ужасно несчастны, и это моя вина». Мэри терпеливо выслушала всю историю, часть которой Изабелла намеренно опустила, и добродушно рассмеялась, словно ничего нового, а тем более ужасного, не узнала. «Она ведь подросток», — заявила Мэри. «А подросткам положено чувствовать себя несчастными, и вам не стоит обращать на нее особое внимание». Тьери. Что ж, со временем к нему вернется голос, в школе они учатся хорошо, и каждый день возвращаются домой, кушают. Сдается мне, что у них все прекрасно с учетом сложившихся обстоятельств. А вот кто из вас точно самый несчастный, так это вы. По работе, да? Простите? По работе ездили в Лондон. Изабелла печально улыбнулась. От усталости веки словно налились свинцовой тяжестью. Предыдущую ночь она практически не сомкнула глаз, и теперь последствия бессонной ночи сказывались на ней. Ну да, вроде того. Вы ведь музыкант? Мне Асад говорил. Ни его, ни Генри вовсе нельзя назвать сплетниками, но вы, наверное, уже поняли, что они у себя в магазине знают обо всем, что творится в деревне. Интересно, через сколько времени обстоятельства прошлой ночи сделаются достоянием гласности? Спросила себя Изабелла. Я видела ваше объявление об уроках игры на скрипке. Знаете, я ведь когда-то пела. Мой муж всегда говорил, что из меня вышла бы профессиональная певица, но потом пошли дети, вздохнула миссис Лейнет. В общем, вы понимаете, как это бывает. Изабела отвернулась к окну. Да. «Понимаю». «Вам необходимо снова начать работать», — сказала ей Мэри. Она заплатила за кофе, что для Изабеллы было чудовищным унижением. «Вы должны начать хоть немного, но выступать с этим вашим оркестром. Тем самым вы сможете принести домой какую-никакую оденежку и восстановить свое душевное равновесие. Детей можно спокойно оставлять на день одних. Кити уже достаточно взрослая, чтобы присмотреть за братом». Мэри обняла Изабеллу, положила младенца в коляску и уехала. Облегчать жизнь другой семье. Наконец, поезд миновал последнюю станцию перед Лонг Бартоном. Изабелла проводила глазами миссис Линнет, которая, собрав свои многочисленные пакеты, направилась к дверям вагона. Изабелла уже научилась различать знакомые приметы своей деревни. Церковь, дома. Главную улицу, проглядывающую сквозь деревья, живые изгороди в новом зеленом убранстве. И невольно задалась вопросом, что именно необходимо для того, чтобы считать какое-либо место своим домом. И только когда поезд подошел к перрону Лонг Бартона, Изабелла сделала то, что поклялась себе «ни в коем случае не делать». Она машинально потянулась к ручке воображаемого футляра со скрипкой, которой у нее больше не было. Детей она застала у телевизора. Кити с пакетиком чипсов устроилась на диване, положив ноги на кофейный столик. тиери полулежал в старом кресле. Скатанный шариком школьный галстук валялся на полу. «Мы вернулись из школы, а тебя дома нет» заявила Кити с осуждением в голосе. И Мэтт тоже не появлялся. Пришлось воспользоваться ключом под ковриком у задней двери. Изабелла бросила сумку на столик возле дивана. Тери, ты сегодня что-нибудь ел?» Мальчик молча кивнул, не отрывая глаз от телевизора. «Опять одни сэндвичи?» Он сверкнул на нее глазами и снова кивнул. В комнате было как-то удивительно тихо. Наверное, потому что нет строителей. Даже когда они не стучали и не крушили все кругом, их присутствие буквально накаляло атмосферу в доме. Или дело только в Мэти Макарте? Изабела устала, потерла глаза. Я собираюсь налить себе чая, сказала она. А где ты была? Кити вообще-то настроилась игнорировать мать, но природное любопытство взяло верх. Изабелла заметила, что дочь обратила внимание на ее утомленный вид и невольно покраснела, словно причина ее усталости ни для кого не являлась секретом. «В Лондоне», — ответила Изабелла, — «сейчас все объясню». Когда она вернулась обратно с чашкой чая, телевизор был выключен, а дети сидели выпрямившись и выжидающе смотрели на нее. Они испуганно отпрянули друг от друга, словно о чем-то шептались. «Хотя, похоже, разговор был односторонним», — подумала Изабела, поскольку сын вообще отказывался говорить. Встретившись с ними глазами, Изабелла сходу все выложила. «Мы можем вернуться в Лондон», — заявила она. Она и сама тогда точно не знала, какой именно реакции от них ожидала. Возможно, если не бурных аплодисментов, то хотя бы радостного возбуждения и счастливых улыбок. Но дети просто сидели и смотрели на нее. «Что ты имеешь в виду?» Немного агрессивно поинтересовалась Китти. «То, что сказала», — ответила она. «Мы сможем вернуться в Лондон. Заплатим немного денег, приведем дом в порядок, чтобы придать ему товарный вид, и тогда, надеюсь, подыщем что-нибудь приличное в нашем прежнем районе, поближе к твоим друзьям». Дети продолжали изумленно таращиться на нее. «Возможно, новый дом будет чуть меньше прежнего, но я уверена, мы сумеем найти что-нибудь подходящее». «Но разве мы можем себе это позволить?» Кити нахмурилась и принялась машинально накручивать на палец прядь волос. «Вот это уже не твоя забота» отрезала Изабелла. «Я просто хотела тебя порадовать». Кити продолжала сверлить мать глазами. «Ничего не понимаю. Ты говорила, что у нас совершенно нет средств. Говорила, что строительные работы съедают все наши деньги. Что случилось? Я реструктурировала наши финансы. Именно за этим я ездила в Лондон». Ты совершенно не разбираешься в финансах, а вот лично я, например, знаю все о наших финансах. У нас их просто-напросто нет. И тут Кити озарила. Она обвела глазами комнату, стол, бюро. Боже мой! воскликнула Кити. Изабелла заранее отрепетировала безмятежную улыбку. Улыбку, способную скрыть от детей, какую крестную муку она пережила, вручая скрипку дилеру. Ей казалось, будто она расстается с любимым ребенком. «Ты ведь не продала ее?» Изабелла кивнула, на что Кити разразилась истерическими рыданиями. «Ой, нет! Нет, нет, ты это сделала из-за меня!» Улыбка Изабеллы потускнела и погасла. «Я вовсе не хотела, чтобы ты ее продавала. Я понимаю, как много она для тебя значит. А теперь ты почувствуешь себя несчастной и никогда меня не простишь. Мамочка, прости меня, ради бога! Мне так жаль!» Забыла, устала, опустилась на диван, притянула Кити к себе. Нет, сказала она, ласково погладив дочь по голове. Ты была права. Для нас этот инструмент непозволительная роскошь. А кроме того, мистер Фробишер нашел мне новую скрипку. Она гораздо дешевле, но с прекрасным звучанием. Он приведет ее в порядок и уже на следующей неделе пришлет сюда. Ты ее возненавидишь. Прошептала Кити. Нет, вовсе нет. В глубине души Изабелла понимала, что дочь абсолютно права. Кити, я совершила трагическую ошибку и теперь хочу все исправить. Музыка подождет. Чем скорее мы получим деньги, чтобы привести дом в порядок, тем скорее мы сможем вернуться в Лондон. И тут она заметила выражение лица Тири, который отнюдь не выглядел довольным. Тири. Ты ведь хочешь вернуться обратно? Обратно в Лондон? Ответом ей было молчание. Затем сын медленно покачал головой. Изабелла ошарашенно уставилась на сына, затем на Кити. Тиери, повторила она, и тогда она услышала его голос. Нет, тихо, но отчетливо произнес он. Изабелла посмотрела на Кити, девочка упорно отводила глаза. Если честно, начала Кити, я не против того, чтобы остаться здесь. Она оглянулась на брата. Словом, я хочу сказать, что не прочь еще чуть-чуть здесь пожить, если этого хочет Тиери. И у Изабеллы невольно возник вопрос, сможет ли она хоть когда-нибудь понять своих странных? изменчивых, как майский ветер, детей». «Ладно», — тяжело вздохнула она, — «мы рассчитаемся с мистером Маккарти, а там будет видно. Но, ну, по крайней мере, теперь у нас есть варианты. А сейчас мне надо разобрать кое-какие бумаги». За окном гостиной сгустились сумерки, и дети снова вернулись к телевизору. Изабелла тем временем принялась распечатывать накопившиеся письма и помечать для себя то, что еще предстоит сделать. Она буквально на физическом уровне ощущала потерю своего драгоценного инструмента. Более того, ее отчаянно страшила неизвестность, но, как ни странно, она уже давно не чувствовала себя так хорошо. Он сказал «нет», подумала она о сыне, вскрывая очередной конверт. Это все же лучше, чем ничего. Выглядела она ужасно, с явным удовлетворением заметила миссис Линет. бледная как смерть, под глазами тени. И вообще, во время поездки она точно воды в рот набрала. Асад переглянулся с Генри. Что ж, беседа с миссис Линет далеко не каждому доставляет большое удовольствие. Этот дом довел ее до нервного срыва. Вы ведь слышали, что две недели назад на него буквально обрушился потолок? Одному Богу известно, что еще там могло случиться. А что, если бы потолок упал на детей? Но их же там не было, — резонно заметил Генри. Значит, ничего страшного не произошло. Нет. И о чем только думает Мэтт Маккарти. С его-то опытом. По-моему, первым делом ему следовало позаботиться о безопасности, особенно если в доме дети. «Ну, это по-вашему?» — ответил Асад, который пересчитывал банкноты на кассе. «Уверен, то был единичный случай», — вмешался в разговор Генри. «Не удивлюсь, если это призрак Сэмюэля Потисворта специально спустился на землю, чтобы их преследовать». Театрально содрогнулась миссис Линет. «Да бросьте вы, миссис Линнетт, вы же не верите в призраков», — поддразнил ее Генри. Насчет призраков не знаю, а вот в злых духов мы точно верим. Правда, Генри? Асад стянул резинкой пачку банкнот. Асад, сначала надо получить веские доказательства, а уж потом решать верить или не верить. Многозначительно посмотрел на своего компаньона Генри. О, некоторые существа на редкость изворотливые, а некоторые люди умеют видеть то, чего нет. Миссис Линнет, потерявшая нить разговора, удивленно уставилась на них. Асад закрыл кассу. «Генри, твоя способность замечать во всем только хорошее меня просто умиляет. Но иногда эта трогательная черта характера мешает тебе видеть дальше своего носа. Я отлично понимаю, что происходит, но при этом считаю, что надо ограждать себя от негатива. Для торжества зла...» «Необходимо только одно условие, чтобы хорошие люди сидели сложа руки». «Но у тебя нет доказательств». Миссис Линнет положила на прилавок свои пакеты. «Похоже, я что-то пропустила». «Да?» дам? – спросила она. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился Энтони Маккарти, и вся троица мгновенно замолчала. Энтони был занят разговором по телефону, а потому не заметил многозначительных взглядов, которыми обменялись кузены или того, как поспешно они вернулись к своим делам. Миссис Линнет тем временем неожиданно вспомнила, что забыла купить джем и отправилась изучать полки в дальнем конце магазина. Мальчик закончил разговор и захлопнул телефон. Шерстяная шапочка, из-под которой торчали длинные волосы, была низко надвинута на лоб, одежда висела на нем мешком, словно он специально купил ее на несколько размеров больше. «Добрый день, Энтони», — улыбнулся Асад. «Чем могу быть полезен?» «Ой, да», — Энтони, прикусив губу, присел перед витриной холодильником. «Мама просила купить оливок, копченые индейки и что-то еще, но вот что именно, я забыл». Улыбнулся он. Все вы, мужчины одинаковы, заметила миссис Линнет. Может, сыра, предположил Асад. Фруктов? Показал на корзину Генри. У нас отличный виноград, хлеба. Мальчик очень похож на мать, подумал Генри. Тот же нос, приятная, но сдержанная манера держаться. Любопытная смесь ершистости и надменности, словно они одновременно и стыдились и гордились родством с Мэттом. «Она меня точно убьет», — жизнерадостно произнес Энтони. «Я положу оливки к индейке», — сказал Асад. «Может, тогда ты вспомнишь?» «А это точно нечто съедобное», — поинтересовалась миссис Линнет, наслаждавшаяся происходящим. «Фруктовый торт?» «Она его любит». Генри поднял повыше кусок торта. Энтони покачал головой. «Молоко». — решительно заявила миссис Линнет. — Я вечно забываю купить молоко, а еще туалетную бумагу. — Почему бы тебе просто не позвонить ей? И... — Я только что пробовал. У нее включен автоответчик. Должно быть, вышла куда-то. Наверняка вспомню, когда буду уже в машине. Асад положил два бумажных свертка в пакет и протянул его мальчику. — Скажи, а ты по-прежнему помогаешь отцу ремонтировать тот большой дом? Взяв у Энтони деньги, поинтересовался он. Иногда. Ну и как? Продвигается работа? продолжил допрос Асад, не обращая внимания на сердито нахмурившегося Генри. Она попросила нас на время прерваться, ответил Энтони, хотя, по-моему, все нормально. Но откуда мне знать? Я просто делаю то, что папа велит. Не сомневаюсь, отсчитывая сдачу, сказал Асад. А как поживает наша юная Китти? Мальчик неожиданно покраснел. «Она в порядке», насколько я знаю, потупился он. Генри тотчас же отошел и теперь с трудом прятал улыбку. «Прекрасно, что у нее есть хоть какие-то друзья», заметила миссис Линнет, «ведь молодой девушке должно быть очень одиноко в таком большом доме. Я вот тут говорила о том, что ее мать выглядит просто ужасно». Проследив за взглядом Генри, Энтони обнаружил, что в магазин вошел его отец. «Ты чего так долго? Мы еще пятнадцать минут назад должны были быть у мистера Никсона. Да вот я совсем забыл, что мама еще чего-то хотела», — ответил Энтони. «Ну, сынок», — ухмыльнулся Мэтт, — «чего хотят женщины? Одна из вечных загадок, да?» Неожиданно Мэтт понял, что кроме Энтони у него есть еще слушатели, и сразу перешел на серьезный тон. «Ладно, нам пора в путь». «Мистер Маккарти, я как раз собирался рассказать Энтони, что вчера вечером смотрел страшно интересную передачу о строителях», — улыбнулся Асад. «Да неужели?» Мэт нетерпеливо поглядел на дверь, явно давая понять, что не желает тратить время на пустые разговоры. «Там говорилось, как строители вытягивают деньги из доверчивых хозяев домов или придумывают дополнительные работы, которые вовсе не обязательно делать. Разве это не отвратительно, мистер Маккарти?» Неожиданно в магазине повисла мертвая тишина. Генри закрыл глаза. Мэт захлопнул дверь и сделал пару шагов вперед. «Я что-то не понял, Асад. Куда вы клоните?» Асад, как ни в чем не бывало, продолжал улыбаться. «Мистер Маккарти, вы ведь такой опытный строитель. Вы явно себя недооцениваете». Мэт подошел поближе к сыну. «Асад, мне очень лестно, что вы обо мне столь высокого мнения, но, уверяю вас, в нашей деревне такого не может быть по определению. Мы здесь очень дорожим своей репутацией, как строители, так и торговцы». «Ваша правда. В нашем магазине нам хорошо известно, кто чего стоит. Но я рад, что у вас такой позитивный взгляд на вещи. Хотя, согласитесь, каждый, кто знает о такого рода действиях, просто не вправе молчать». Мэтт наградил Асада ледяной улыбкой. Ас, Асад, дружище, если бы я имел хоть малейшее представление, о чем вы тут толкуете, то непременно согласился бы с вами. Шевелись, Энтони, нам пора» и дверь захлопнулась чуть сильнее, чем обычно, заставив жалобно задребезжать колокольчик. Мэт с пылающим лицом вышел из магазина, но только оказавшись в своем минивене, он дал волю чувствам. «Чертов нахал! Энд, ты слышал, о чем он говорил? Нет, ты понял, на что он намекает?» Страх, что домашние узнают о проведенной им с Изабеллой ночи, придал Мэту нежелательный заряд агрессивности. Самодовольный ублюдок. Если уж на то пошло, я могу обвинить его в клевете. Проклятый святоше. Он всегда действовал мне на нервы. У Мэта так сильно стучало в висках, что он даже не услышал, как надрывно звонит мобильник. Энтони взял телефон с приборной доски и ответил на звонок: Это! «Тереза», — безучастно произнес Энтони и отвернулся от отца. А на следующее утро, около семи часов, Изабелла обнаружила собак. Была суббота, и можно было вполне позволить себе подольше поваляться в постели, но спала она теперь плохо, урывками, и потому решила встать пораньше, чтобы проветрить голову. И все же, что за чертежи она случайно обнаружила в желтом эскаваторе? Они однозначно относились к испанскому дому, и Мэт, несомненно, по ним выполнял некоторые работы. На схеме ванной была обозначена именно там, где и предлагал Мэт Макарти, рядышком с новенькой гардеробной, однако Мэт ни разу не упоминал ни о каких архитекторах или о заказанных чертежах. И вообще. Чертежи были сделаны достаточно недавно, а, следовательно, не могли принадлежать Сэмюэлю Потисворту. Более того, Изабелле почему-то не верилось, что ее двоюродному дедушке, десятилетиями не занимавшемуся домом, вздумалось бы затевать такую грандиозную стройку. Но если Мэтт заплатил архитектору, чтобы тот сделал чертежи специально для нее Изабеллы, ему следовало бы узнать ее пожелания и обсудить с ней детали. Ведь так? При мысли о перспективе обсуждения, чего бы то ни было, с Мэтом Макарти, она снова почувствовала себя несчастной. И потом все упиралось в деньги. При жизни Лорана ей не приходилось думать о деньгах. Деньги входили в сферу его обязанностей как нечто абстрактное, призванное обеспечивать получение удовольствия от жизни, включая семейный отпуск, новую одежду, ужины в ресторанах. И теперь Ее приводила в ужас их привычная расточительность. Изабелла совершенно точно знала, сколько денег лежит у нее в кошельке и на банковском счете. После оплаты последнего счета Мэта денег на жизнь осталось ровно на три месяца и никаких надежд на пополнение семейного бюджета. Три-четыре урока игры на скрипке в неделю позволят им Протянуть еще немного, если бы они сумели привести в порядок хотя бы одну комнату, ну и, конечно, ванную, можно было бы найти постояльцев, что приносило бы до сорока фунтов в неделю. Однако тут имелось одно большое «если». Они по-прежнему умывались в раковине на кухне, а чтобы воспользоваться уборной, приходилось спускаться вниз. «Сомневаюсь, что найдется слишком много желающих мыться в жестяной ванне», — заметила Кити. Изабелла стояла полусонная у окна и наблюдала, как в воздух поднимаются гуси и утки, тревожными криками оповещая о присутствии хищника. Неожиданно она заметила на берегу собак, весело гонявшихся друг за дружкой. Поддавшись странному порыву, она накинула халат, натянула резиновые сапоги и открыла входную дверь. А затем побежала по лужайке в сторону озера ежес от утреннего холода. Она остановилась там, где только что видела собак. Ноги сразу же утонули в мокрой траве, уши заложила от утиного кряканья, Собак нигде не было видно. «Байрон!» — позвала Изабелла. Ее голос эхом разнесся над водой. Но Байрон как сквозь землю провалился. «Должно быть, уже уехал на работу», — подумала Изабелла. И тут, неподалеку от нее, на поверхности озера, Вдруг показалась темноволосая голова, а затем блестящий от воды обнаженный мужской торс. Изабелла наблюдала за пловцом, оставаясь при этом незамеченной. Ее поразило его мощное тело, широкие крепкие плечи, идеальный треугольник мускулистой спины. Он повернулся, смахнув с лица капли воды, и Изабеллу захлестнули противоречивые эмоции восхищение его совершенной красотой, мучительный стыд при воспоминании о другом сильном мужском теле, прижимавшемся к ней накануне, и, наконец, душевная боль от осознания невозможности физической материализации любимого мужчины, которому она могла бы отдаться всем своим женским естеством и необходимости навеки забыть о плотских радостях. Поймав Взгляд Изабеллы Байрон вздрогнул от неожиданности, а она резко отпрянула в сторону. «Простите», — произнесла Изабелла, убирая упавшие на лицо волосы, — «я не знала, что вы здесь». Он подошел поближе к берегу, явно чувствуя себя так же неловко, как и она. «По утрам я частенько прихожу сюда поплавать», — объяснил он, и она увидела его одежду, небрежно брошенную под лавровым кустом. «Надеюсь, вы не против?» «Нет, конечно, нет. Вы невероятно смелый человек», — добавила Изабелла. «Вода, наверное, ледяная?» «К этому быстро привыкаешь», — ответил он. И в разговоре возникла неловкая пауза. Увидев подбежавших к нему собак, он натянуто улыбнулся. «Изабелла, а теперь мне надо как-то выйти из воды». Она тотчас же поняла, что он имеет в виду, и поспешно отвернулась, залившись краской. Интересно как долго, по его мнению, она тут стоит. Причем в одном халате. Неожиданно она словно увидела себя глазами другого человека. Рассказал ли ему Мэтт о той ночи? И вообще, пристала ли ей здесь находиться? Внезапно Изабелла почувствовала себя полностью раздавленной. Ссутулившись, она поплотнее запахнула халат. — Ладно, — сказала она, — поговорим в другой раз, а сейчас мне пора идти. «Изабелла, вы вовсе не должны...» «Нет, мне пора. Я действительно...» И в этот момент она увидела своего сына. Он вышел из-за деревьев, оттянув низ фуфайки, где лежали грибы. «Тьери?» — удивилась Изабелла. «А я думала, ты еще спишь?» «Мне казалось, вы знаете...» — раздался за ее спиной голос Байрона. «Он гуляет здесь со мной каждое субботнее утро». «Надо же!» А она и не подозревала об этом. Хотя Мэри уж точно была бы в курсе, если бы Тири повадился на заре, без спросу исчезать из дому. Изабелле вдруг стало холодно. Шелковый халат совсем не защищал от сырости. «Ради бога, извините!» — произнес Байрон, по-прежнему стоявший по пояс в воде. «Если бы я знал, то ни за что не разрешил бы ему сюда приходить». «Ничего страшного. Если ему нравится...» Слабым голосом отозвалась Изабелла. Тьерри подошел поближе и протянул матери грибы, едко пахнущие листвой и хвоей. «Грибы съедобные», — сказал Байрон. «Лисички. Я уже много лет их собираю. Правда, растут они на земле Мэтта, но он не возражает». При упоминании этого имени Изабелла тряхнула головой, отчего волосы золотистой шторкой закрыли лицо а затем наклонилась к сыну взять грибы. Она продолжала стоять к Байрону спиной, но по плеску воды поняла, что тот вышел на берег. Изабела была настолько обескуражена присутствием в непосредственной близости от себя головы мужчины, что лишь смогла промямлить нечто невразумительное, когда Тьерри с видом опытного грибника принялся перебирать свой улов. «На самом деле я собиралась попросить вас об одолжении, не решаясь повернуться к Байрону лицом», — сказала она. Байрон вжидающе молчал. «Я собираюсь использовать нашу землю, чтобы она могла нас хоть как-то прокормить. На днях вы говорили, что можете научить Ири выращивать овощи. Но, ну, может, заодно и мне покажете, что к чему. Я знаю, вы работаете на Мэта и, наверное, ужасно заняты», но я буду весьма признательна вам за любую науку. Мне больше некого попросить». Она попыталась определить его реакцию, но, не дождавшись ответа, продолжила. «Мне не нужны коровы, свиньи или типа того, и я не собираюсь распахивать наши поля. Но мы ведь можем вырастить что-нибудь, что станет для нас хотя бы небольшим подспорьем». «Вы испачкайте свои белые ручки». Изабела резко повернулась. Байрон уже успел надеть прямо на мокрое тело джинсы и футболку. Тогда Изабелла посмотрела на свои руки. Тридцать лет, не знавшая, что такое грязная работа. А сейчас они были все в земле от грибов. «Ничего, привыкнут», — ответила она. Байрон вытер волосы полотенцем и огляделся по сторонам. «Ладно, для начала завтрак у вас уже есть». Он ткнул пальцем в найденные тьери грибы. «Их можно собирать до осени. и Если вы не слишком привередливы, то еды вам хватит на несколько месяцев». На губах Байрона заиграла легкая улыбка, и он сразу же изменился до неузнаваемости. А потом Байрон задумчиво хмыкнул и кивком показал на ее шелковый халат. «Но в этом вы далеко не уйдете». Ой, неожиданно рассмеялась она. Пять минут, дайте мне всего пять минут. Оказывается, еда есть повсюду. Надо только взять себе за труд ее отыскать. Субботнее утро, проведенное с Байроном, не прошло даром. И Забыла крепко-накрепко усвоила этот урок. Пока Кити, сидя дома, болтала по телефону, они с тири обошли вместе с Байроном сад и озеро. Во время прогулки Изабелла пыталась сохранить в памяти все, что тот говорил ей относительно потенциальных возможностей ее земли, которую она уже рассматривала не как ужасную денежную дыру, а скорее как источник продуктов питания. «Самым простым для вас будет сажать картошку, а также выращивать помидоры, может быть, лук и бобовые. В нашей почве они на редкость дуракоустойчивы». А вот этот угол можно целиком отвести под ревень. Он здесь всегда хорошо рос. Увидев, что Тири искривился, Байрон пихнул его в бок локтем. Спорим, в тертом пироге он тебе очень даже понравится. «Пожалуй, я должна испечь такой», — подумала Изабелла. Жаль, что она так и не удосужилась взять у Мэри рецепт. «Около конюшен...» Осталась старая теплица. Если посадите семена под стеклянной крышей, то после заморозков сможете смело высаживать рассаду в открытый грунт. Гораздо дешевле не покупать рассаду, а выращивать ее из семян, хотя в этом году вы, пожалуй, уже опоздали. Надо навести тут порядок. Байрон выдернул сурную траву, росшую возле кирпичной стены, и тогда, возможно, можно будет найти куст малины. А вот и они. Обрежьте их на два пальца и получите хороший урожай. Ну а ежевика не подерется с черной смородиной. Байрон непривычно говорливый, размашистым шагом шел по саду. Тут он был в своей стихии. А потому его обычная настороженность куда-то исчезла, и по лицу бродила странная улыбка. И говорил он непривычно тихо, словно боялся нарушить покой окружающей его среды. Вот тут у вас яблони всевозможных сортов. Осенью будете собирать урожай. Но вам непременно нужно обзавестись морозильной камерой, чтобы сохранить то, что не успеете съесть. Тогда хватит на целую зиму. И вообще, все, что сможете, сварите. Оставшиеся яблоки заверните в газету, причем не вместе, а по отдельности. А потом положите их в холодное место. Например, в один из сараев, но так, чтобы до них не добрались мыши. «Еще у вас тут растут слива, груша, дикая яблоня, тернослива». Байрон махнул рукой в сторону фруктовых деревьев. «Хотя, если честно, для Изабеллы все они были на один лад. А здесь у вас слива-венгерка. Это крыжовник, тьери. Будешь собирать, не забывай о шипах. Пойдет на джем, чатни. Все это можно продавать. Масса людей торгует такими вещами на обочинах дорог». «Неужели кто-то поедет в нашу глухомань за джемом?» – удивилась Изабелла. «Кузены с удовольствием возьмут у вас на продажу качественный джем, ведь это экологически чистый продукт. Насколько я помню, кусты никогда не опрыскивались». Байрон немного помолчал, а затем добавил. «А вот с чем у вас действительно могут возникнуть проблемы, так это с салатом и морковью». «Кролики?» – догадалась Изабелла. «Угу». «Но мы что-нибудь придумаем, чтобы они к вам не совались». «Вы что, собираетесь их убивать?» «Ну, это как раз плевое дело», — сказал он, озадачив Изабеллу столь странным выбором слов. «И вообще, свежевать кроликов проще простого. У Тьерри уже есть некоторый опыт». Изабелла онемела от удивления, и Байрон внезапно смутился. «Мы очень осторожно. Я присматривал за ним, когда он орудовал ножом». Причем Изабеллу потрясло даже неумение сына обращаться с ножом, а выражение застенчивой гордости, появившееся на лице мальчика после сдержанной похвалы Байрона. У него здорово получается, правда Ти? Он для этого подходит, ваш парень. Скажи, Тере, а тебе действительно понравилось? Изабелла надеялась, что в присутствии Байрона сын наконец-то заговорит, но Тере просто молча кивнул. Она поймала взгляд Байрона и увидела в его глазах отражение собственных чаяний. Однако Байрон промолчал и, как ни в чем не бывало, продолжил вводить ее в курс дела. А еще тут водятся фазаны, олени. Пары добрых кусков оленины вам вполне хватит на всю зиму. Можете повесить мясо на крюк в дворовой постройке. Оно вкусное и совсем поздное. На минуту они остановились, когда Тиери, петляя между деревьями, погнался за одной из собак. «Вы не поверите, но человек способен очень на многое», — произнес Байрон, — если, конечно, захочет. Они медленно шли по тропинке вокруг озера в сторону дома. Ласковое утреннее солнце уже пригрело землю, разбудив пчел. У Изабеллы голова шла кругом от открывшихся перед ней возможностей. Ведь пока все ее продовольствие, включая лук, фрукты, молоко в пластиковой бутылке, хранилось в неудобных корзинках за кухонным окном. Она живо представила, как завалит всю семью продуктами собственного производства, если, конечно, справиться с чисткой овощей, разделкой мяса и со стрипней. «А вы научите меня стрелять?» — спросила Изабелла. Теперь уже растерялся Байрон. «Из помпового ружья научу, но не из дробовика. Нет разрешения. Если хотите, я кое-кого знаю, кто даст вам парочку уроков. Мне это не по карману». «Ну, у кроликов можно стрелять из пневматики», — сказал Байрон. «Для этого разрешения не требуется. Могу одолжить вам свое ружье, если желаете. Я покажу, как им пользоваться». Изабелла отметила про себя, что буквально за 24 часа превратилась из уважаемой скрипачки в вооруженную фермершу. Она сидела на колченогой скамье возле заднего крыльца с пневматическим ружьем 22 калибра в руках, а на стене, ограждающей дом от поля, в качестве мишени были выстроены в ряд пустые банки. Байрон велел ей продолжать тренироваться. Она плотно прижала приклад к плечу, прицелилась в банку. — Вы должны прицелиться прямо в голову, — сказал Байрон. — Убить на повал. Ранить животных слишком жестоко. — Это вовсе не симпатичные пушистые кролики, — уговаривала она себя. — А еда для моих детей, деньги, сэкономленные на ремонт дома, наше будущее. Бабах! Над садом прогремел выстрел и раздался ласкающий слух ляск металла. «Ага», значит, пулька попала в банку. Изабела увидела, как к ней подошел сын, почувствовала его руку у себя на плече. Она повернулась к нему и, встретив взгляд его сияющих глаз, махнула рукой, чтобы он отошел в сторону. «Вот так Лорен», — удовлетворенно подумала она, положив тонкий белый палец, на спусковой крючок. Пора двигаться дальше.